14 октября. Когда я вошёл во двор дома сумасшедший жил, серая дымка едва-едва закончила что-то там выкапывать и теперь тащила это что-то к дверям. Я посвятил её во все события прошлой ночи, и она, хотя и пренестерегала меня в очередной раз от излишнего доверия к летучим мышам, тем не менее оценила серьёзность угрозы, представляемой викарем и его командой. Как раз прошлой ночью, когда они с Джил возвращались домой, кто-то выстрелил по ним с вершины холма, заставив их спасаться бегством и потом пережити несколько волнующих моментов у камина. Завершив все дела, Серая дымка сказала: "Я тоже хотела переговорить с тобой кое о чём. Давай. Сначала то, что не терпит отлагательств, а впрочем, лучше я тебе покажу". Мы вышли со двора. Вчера, к констеблю Тернсу, нанёс визит офицер полиции, прибывший сюда из самого Лондона, продолжала она. Мы с ползетцом видели его проезжающим на гнедой кобыле. Да? А сегодня Трискун заметил, что та самая кобыла бесцельно бродит по полю и заинтересовался. Мы обыскали все окрестности, но следа ка нигде не обнаружили. Спустя некоторое время мы бросили это занятие и ушли. Вам следовало позвать меня, я бы взял след. Я заходила за тобой, но тебя не было видно. Да, точно, я выполнял кое-какую работу по дому. Э, ну и что там дальше? Немного погодя я прогуливалась в другом поле, там, куда мы сейчас направляемся, неподалёку от тебя. Пара ворон скакала в траве, и мне пришла в голову мысль, что неплохо было бы пообедать. Как позднее выяснилось, та же самая мысль посетила и их. Они выклевывали глаза констеблю. Тело его лежало укрытым в траве. Это как раз перед нами. Мы приблизились. Ворон уже не было, глаз тоже. Человек был одет в полицейскую форму. Кто-то перерезал ему горло. Я сел и уставился на труп. Чего-то не нравится мне всё это, наконец выговорил я. А я и не рассчитывала, что ты придёшь в восторг. Слишком близко. Мы живём вот там, рукой подать. А мы вот там? Ты ещё кому-нибудь рассказывала об этом? Нет. Значит, это не ваших рук дело. Если только ты не хороший актёр, я потряс головой. В этом нет никакого смысла. Ну, по идее, Джек должен обладать властью над неким ритуальным ножом. А у Оуена имеется серп. И что с того? А Ростов обладает удивительной иконой, написанной сумасшедшим арабом, отрекшимся от ислама, но в то же время он мог воспользоваться и обыкновенным кухонным ножом. Вот жил метла. Но, думаю, она без труда могла подыскать что-то такое, чем можно было бы перерезать глотку. Тебе известно о выконе? Конечно, это же моя работа выслеживать атрибуты. Я старожилой пёс, не забывай. А у графа, вероятно, в распоряжении перстень, у дорогого доктора чаша. Мне кажется, это самое обыкновенное убийство. Но теперь на голову нам свалится тело прямо по соседству с нашими домами. И не какое это там тело, а труп полицейского. Начнётся расследование. А признаю, все мы крайне подозрительные типы, и всем нам есть что скрывать. Мы планировали пробыть здесь всего несколько недель. Свои дела мы стараемся обделывать подальше отсюда. Пока. Стараемся не вызывать в округе никаких подозрений, но всем из здесь пришло с весьма неясным прошлым. Этот случай может подпортить многое. Если найдут труп, именно А может, ты выкопаешь яму, столкнёшь его туда, а потом зароешь? Это всё равно что косточку только размерами побольше. Они найдут могилу сразу, едва начнут прочёсывать местность. Нет. Нам надо как-то иначе избавиться от тела. У тебя хватит сил утащить его отсюда? Можно ототащить к той разрушенной циркушке и скинуть в провал. Как ты думаешь? Он всё равно слишком близко, и это спугнёт графа. Он испугается, что поблизости начнут шляться всякие посторонние личности и уберётся отсюда. И что с того? Я предпочитаю знать, где он находится. Если он переселится, нам снова придётся разыскивать его. Труп, напомнила она, прерывая сложную цепь моих размышлений. Да, да, я думаю, До реки Чертовский далеко, но я вот что подумал. Может, мне всё-таки удастся мне несколько приёмов перетащить его туда и столкнуть в воду. По дороге уйма укромных местечек, где можно припрятать на время труп. А лошадь? Ты не могла бы связаться с ползцом? Расскажи ему, что произошло, изложи наши размышления. Лошади часто боятся змей. Может, он сумеет напугать её и прогнать обратно в город? Во всяком случае, попробовать стоит. Ты всё-таки проверь, сможешь ли в одиночку справиться с телом. Я обошёл труп, вцепился зубами в воротник, напряг лапы и потянул. Во влажной траве тащить его не составляло труда. Да и на самом деле он был несколько легче, чем казалось на первый взгляд. Да, я управлюсь. Понимаю, что за один приём не его не утащить, но по крайней мере отсюда я его убрать могу. Хорошо, пойду, разыщу полдеца. Он должен быть где-то поблизости. Она растворилась в траве, и я взялся за транспортировку полисмена из уродавное лицо которого было обращено к затянутому облаками небу. Весь день я только и делал, что тащил его, периодически останавливаясь передохнуть. Дважды мне приходилось спрятать тело. Один раз, когда поблизости объявились какие-то люди, И другой, когда пришло время вернуться домой и сделать очередной обход. Тварь в паровом котле опять что-то через чур возбудилась. В один прекрасный момент мимо меня по дороге проскакала лошадь. Остановил меня спустившийся вечер. Оставив тело в подлеске, я вернулся домой подремать и перекусить. За сегодняшний день я не проделал даже половины пути.